Глава девятая. Аяна. Оставив новоиспеченного муженька в коридоре после угроз провести страстные ночи с фрейлинами, я все ждала, когда же он удалится, и время от времени осторожно поглядывала в глазок. Да-да, здесь были даже глазки, причем настолько высокотехнологичные, что я только диву давалась. Изображение можно было увеличивать, уменьшать и даже записывать. Я очень хотела перед сном проведать Матвея, поцеловать в носик, просто полежать рядышком, узнать, как прошел его вечер. Но почему-то было ужасно неприятно вышагивать мимо Тарлана и его пассии. А пассия не замедлила появиться. Дорожайший супруг, по-моему, даже позвать не успел. Когда дамочка прибежала к нему с недвусмысленными нежностями. Я видела, как она гладит княжича по плечу, как нескромно пялится на его брюки, явно намекая, что там совсем не внушительные ключи от комнат. Было почему-то так гадко и мерзко, хоть волком вой. Я прекрасно понимала, чем закончатся эти обжиманцы. Поэтому резко отпрянула от двери, и заполошно прогулялась по комнатам. Дыхание удалось выровнять не сразу. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Кулаки сжимались, мышцы гудели. Жутко хотелось внезапно ворваться к княжичу и надавать ему по наглой высокородной морде. Впрочем, с чего бы? Разве у нас не договор о фиктивном браке? Разве он поступил не так, как мы совсем недавно условились? Не знаю. Но эмоции почему-то зашкаливали. Стоило представить, чем они там с этой блондиночкой занимаются. Однако я постаралась отпустить эти мысли, перестать метаться и взять себя в руки. Эх, сюда бы хорошего успокоительного. Непременно надо рассказать о нем Петру Павловичу. Надеюсь, получится съездить к нему уже завтра. Не знаю, какие там планы у императора но вряд ли у княжны вроде меня куча дел, не считая тренировки езды на драконе. Но на весь день она не затянется точно. Я банально физически не выдержу. Тарлан пусть там развлекается, ходит по бабам. А я попрошу Александра свозить меня к местному главе научного сообщества. Уж раз Эйзер -хан так его выделил. Я безумно хочу посмотреть новые технологии и всякие там интересные штуковины. Вряд ли мне, жене наследника престола, откажут. Вначале заставлю себя принять, напирая на титул, а затем покажу, что могу быть крайне полезной в исследованиях. Сочинив этот план, я двинулась к двери и снова осторожно прильнула к глазку. Фух! Тарлан и его пасе из коридора исчезли. Я выдохнула и отправилась в покое Матвея. Меня встретили гувернантки и проводили в спальню сынишки. Матюша был такой милый и трогательный, в светлой пижамке с кружевами на вороте и рукавах. Я подумала, что он уже спит. Чмокнула в носик и собиралась уйти во Освояси. Когда малыш кликнул: «Мамочка, я тебя ждал», Элейсан тотчас принесла мне пухлую табуретку. Я села рядом с кроватью сынишки, и мы начали негромко общаться. «Прости, я думала, что ты уже спишь. Не знаю, как тут определять время. Не заметила ходиков или вроде того. И вот не успела я это сказать, как Гульнара подбежала и вручила мне нечто вроде часов. По крайней мере, вначале мне так подумалось. Однако, когда гувернантка начала нажимать сенсорные кнопки», и из прибора стали выплывать виртуальные экранчики, причем один за другим, я поняла, что это нечто гораздо более сложное. Как минимум, аналог смартфона. Царской России XIX века. Ничего себе открытие! Главное, чтобы тут еще ракету не изобрели и космические спутники. Я бы уже даже и не удивилась. Оказывается, многочисленные народы что дружно жили на территории моей новой родины, еще более смышленные и умные, когда не требуется постоянно воевать на своих рубежах. Естественно, что благодаря драконам эти вопросы решались куда легче. Прибор, врученный мне гувернанткой, надевался, как наручные часы. Лейсан назвала его «экран мира». Устройство демонстрировало время в разных часовых поясах планеты. Рассказывала о географии и прочем, но почти ничего не знала о сарканах, драконах и новых российских технологиях. «Разумно», — подумалось мне, — «все же стратегически важная информация». Кроме того, окна мира выдавала новости, связываясь с другими, работающими на той же частоте энергии дракона. Именно так выразилась Лейсан. Но... Разве у энергии есть частота? Она же у колебаний и волн. Энергия это просто энергия. Она может быть разных видов. Световая, тепловая и электрическая. Удивилась я как физик по образованию. Впрочем, если эта энергия подобна световой, которая одновременно еще и волна, гувернантка Мила смутилась. Понимаете? Я говорю расхожее объяснение. У меня нет нужного образования, чтобы понимать, о чем идет речь. Вам лучше уточнить в Академии наук. Уверена, что вас там примут по первому же требованию. Вы же теперь жена княжича Тарлана. Так и сделаю. Спасибо за пояснение. А такие приборы есть во всем мире? Уточнила я у Гульнары. Я! Yeah. только у нас. «Соседи отстают по многим параметрам. Там лошади, телеги. Нет нормальных водопроводов и энергопроводов. Соседи живут фактически в каменном веке». Я хихикнула. «Ну что ж, предсказуемо. Причем российские императоры предлагали другим странам добровольно присоединиться к нашей и обещали в таком случае поделиться новыми технологиями. Дай угадаю». Соседские правители не пожелали. Каждому хочется оставаться царьком, пусть даже в каменном веке. Точно так. А обычных людей вряд ли слушают. У нас им, конечно, гораздо легче живется. Хотя бы за счет обустроенного быта. Но куда им убедить собственных императоров, королей, президентов, чтобы те отказались от власти? Это да. Власть дико развращает. «Большое спасибо за все. Можете идти. Если что, зовите. Вот тут есть кнопка прямо на стенке. Еще вы можете написать сообщение в окне мира. Или просто зайти в наши комнаты. Мы с Гульнарой живем в смежных с детскими помещениях, дабы ребенок мог в любую минуту дня и ночи нас вызвать. Благодарю. Отдыхайте». Гувернантки поклонились и удалились. А я спросила Матюшу, как провел день. Мы с Гульнарой или Исан? Дальше следовал детальный рассказ о том, как они играли. в Прятки в догонялке и даже в города нового мира. Матюша узнавал их при помощи того же прибора, что и мне сейчас выдали в личное пользование. Девушки рассказывали сыну об этикете, здешней истории, технологиях и диковинках. А потом они снова играли. Вечер, я так поняла, но выдался насыщенным. Через некоторое время мы оба вырубились. Ночью я обнаружила себя спящей, положив голову на руки, собранное, как во время урока на парте, только на краю постели сынишки. Осторожно встала, включила лампаду в экране мира, фонарик, по сути, и тихохонько перебралась в собственные покои. Разделась, окатилась прохладным душем, Накинула шелковую ночную сорочку, прямо как в исторических фильмах, забралась в кровать и сразу же отключилась. Хотя обычно после такого насыщенного дня я что-то там думала, заново переживала некоторые приятные и неприятные моменты. Но сегодня я просто уснула без задних ног. И глаза открыла только, когда солнечные зайчики начали щекотать нос и щеки. Я потянулась с огромнейшим удовольствием. Впервые после нагрузок, вроде езды на драконе, мышцы на следующий день полностью восстановились. Это было потрясающе, невероятно. Ощущать себя отдохнувшей, свежей и готовой к любым новым спортивным и другим подвигам. Я даже сделала йогу, с радостью отмечая, что тело Сарканы куда более гибкое и сильное, чем тело обычной натренированной женщины. У меня с полпинка получались даже те позы, которые раньше едва-едва удавались. Единственный момент. На ворсистом ковре заниматься оказалось не очень удобно. А в нижнем белье на прохладном паркете не особенно-то и поваляешься. Надо подумать, как все устроить. На самом деле пол тут был не холодным, даже чуть более теплым, чем стены. Но я, увы, уродилась страшной мерзлячкой, и мне этого оказалось недостаточно. Да, нужен гладкий теплый коврик как минимум. Или теплый пол. Уверена, местные умельцы, которые оседлали энергию дракона, с подобной задачей и вовсе легко справятся. Если же нет, я постараюсь немного помочь. Примерное устройство теплого пола я представляла, без деталей и материалов. Но тут, уверена, уже разберутся специалисты. Тем более я знала пока далеко не все местные технологии. Я уже оценила, насколько далеко шагнула наука России XIX века благодаря драконам и их особенной энергии. А уж в том, что самые великие умы рождались именно на русской земле, даже если и имели другую национальность – Я не сомневалась ни капли. После йоги я окончательно проснулась, и тело словно наполнилось энергией. Солнце светило в окна все ярче, и мне совершенно не хотелось их занавешивать. Мне нравилась эта феерия тепла и света. Тем более, что лето в России довольно короткое, а вот зима — аж целых пять месяцев. Если учитывать, что по-настоящему тепло становится едва ли не в мае, Тогда я еще не знала кое-каких удивительных вещей, вроде погодных куполов и прочего. Этому мне еще лишь предстояло поразиться. Хотя, учитывая тот факт, что драконы — вообще-то хладнокровные животные, следовало предположить, что у них есть способ согреться зимой. И, конечно же, пытливые местные ученые умудрились что-то из этого приспособить и для людей. Памятая, что Матвей с гувернантками, которые живут в смежных с ним комнатах и не дадут испугаться на новом месте с просонья, я неспешно отправилась в ванную. Приняла душу, мылась, от души радуясь, что все эти удобства ничем не уступали тому, что оставила дома. Больше того, дегтярное мыло тут было действительно прямо-таки дегтярным, почти черное, оно просто упоительно. Я помылась и ополоснулась цветочной водой. Это стало моим новым открытием. Переключаешь душ, и из крана течет вода с легким нектарным ароматом. Ммм, так приятно и упоительно. Я накинула плотный шелковый халат и вдела ноги в странные кожаные шлепки, которые высыхали за считанные минуты. Уверена что и тут не обошлось без пресловутой закалки в огне дракона. Вышла из ванной и от неожиданности дернулась назад. У самой двери дежурила Анна с несколькими служанками за спиной. «Простите, ваше высочество, если напугала, но я подумала, что вам нужно помочь одеться и причесаться к завтраку», Зачистила служанка, заметив мою реакцию, и даже чуть округлила выразительные серые глаза. Я усмехнулась и захихикала, отмахнулась. Нормально все. Просто я не привыкла. Когда я дома одна, то я дома одна. А тут, вроде как одна, выхожу из душа и... На тебе! Огромная толпа людей. Служанка расслабилась и тоже расхохоталась. Видимо, в красках представила то, что я описала. «Так вам помочь одеться? Или оставить платье и удалиться?» уточнила она, когда мы все успокоились. Даже две опрятные служанки в темных платьях и белых фартуках снова приблизились. Я заметила, что вещи у них в руках. Платье из шелковистой зеленой материи, свежее белье и изящные туфельки. «Давай в первый раз вы мне поможете. А потом решу, надо оно мне или же нет. Я просто пока не особенно представляю». Какие у вас тут повседневные платья? Точнее, представляю. Видела дам при дворе, когда наша машина угодила прямиком в замок. Но не очень знаю, как все надевается и застегивается. Конечно, все покажем, все поясним. А дальше уже заранее просто заявите, стоит ли вас будить, если заспитесь, нужно ли одевать и прочее, прочее дабы мы не доставляли вам неудобства. Если засплюсь, — искренне удивилась я, — я думала, императорская семья не подвержена дедлайну. Ну, кроме каких-то официальных вопросов и приемов. — Чему? Деду чего? Деду лайма? Это же такой фрукт, лайм? Я расхохоталась. Жесткому расписанию. Когда встать, когда лечь когда куда-то пойти? А, -а, а Конечно же нет, но существуют традиции. Обычно царская фамилия завтракает и ужинает вместе. Разумеется, вы совершенно не обязаны регулярно являться на общие приемы пищи и можете распорядиться доставлять явство в ваши покои. Но в некоторых случаях, вот как сегодня когда вам наверняка захочется познакомиться со всеми членами семьи в неформальной обстановке. Не на балу, как вчера вечером. Думаю, имеет смысл сходить на общие приемы пищи. Логично, кивнула я. Да и на балу я почти ни с кем так и не познакомилась. Все было как-то быстро, внезапно, и потом начались танцы. Тем более, хотя в начале торжества вся царская семья была в сборе, Танцам остались только лишь некоторые, многие разошлись по делам после официального обряда бракосочетания. Ну вот, так что давайте попробуем одеться. Сын уже гувернантки тоже помогут. Конечно, ваше высочество. А дальше уже разберемся. Да, ваше высочество. Вы позволите мне позвать служанок, дабы сменить вам постельное белье? Ого! Вы его что, ежедневно меняете? В Последние лет двадцать именно так. Моя мать, которая служила здесь до меня, а сейчас я сама ее обеспечиваю, рассказывала, как они вручную обстирывали и обглаживали императорский клан. Тогда белье менялось намного реже. Теперь же только так. Приказ придворного медика, дабы соблюдать гигиену и чистоту. Сейчас у нас очень простая стирка при помощи какой-нибудь удивительной машины, работающей на энергии драконов. Ага, технологи разработали эти гигантские потрясающие штуковины. Туда просто кладешь грязное белье, заливаешь жидкое мыло с добавками, а затем вытаскиваешь практически сухое. Ого, прямо как в моем времени стиральные машины. У нас это называется чистящие агрегаты. Тогда меняйте белье. Я люблю свежее. Адалин? Юлия, Вероника, Селена! — крикнула Анна. Служанки вбежали и начали заниматься постелью. Меня же повели в соседнюю комнату. Там располагалось гигантское зеркало от потолка до пола, а еще были всякие пуфики, куда клали одежду и ставили ноги для обувания. Именно тут меня наряжали на свадьбу. Белье было таким же, что и вчера. А вот платье оказалось куда проще. Застегивалась сбоку, так что Анна только надела его на меня через голову. Я сама справилась с молнией. Туфли выглядели очень красивыми и удобными. На комфортном каблучке с изящными узорами по всей поверхности кожи. Впрочем, их все равно не было видно, под двумя пышными длинными юбками. В целом одежда казалась мне довольно комфортной. Я, если честно, ожидала значительно худшего. Корсет, в котором невозможно дышать. Все эти сетки для пышности юбки и прочие ужасы старой моды. Анна жестом отправила служанок за двери. И сама занялась моими волосами. Мне нравилось, как она их расчесывала. Прядь к пряди, И как ловко сооружала прически. Пальцы горничной буквально летали, и локоны собирались в нечто невероятное. И что самое главное, тяжелые длинные волосы настолько равномерно размещались на голове, что не вызывали неприятных ощущений. Когда Анна закончила, я покрутилась перед зеркалом. Выглядело здорово. Я улыбнулась. «Мне очень нравится, как ты делаешь прически», — похвалила горничную, и та прямо вся расцвела. «Если хотите, завтра попробую еще варианты». Я продумывала, как перекрутить и запустить друг под друга разные пряди, чтобы получалась эдакая сетка-корона. «Ты прямо инженер-парикмахер», — улыбнулась я. «Я ужасно боялась, что мне тут нашпигуют голову шпильками, наденут какие-нибудь сетки, приспособления, а тут все так здорово и приятно». Несколько ленточек и ничего больше. Эту моду на прически, которые собираются без шпилек, только с ленточками и за счет разного плетения кос, вела одна придворная дама-саркана. В воздухе шпильки меняли расположение, постоянно мешали, иногда даже царапали ей голову, а пару раз во время кульбитов вообще выскочили и волосы растрепались. Вот она и придумала. Мы все обучались по этой методике, а я пробую еще и собственные варианты. Полностью готова к экспериментам. В общем, если все платья подобные, одеваться я буду самостоятельно. И, если возможно, потом покажешь мне гардероб, чтобы я выбирала наряды сама. Конечно, Ваше Высочество, в таком случае решено. В обычные дни вы приносите мне одежду, я сама наряжаюсь, и ты меня заплетаешь. А перед приемами помогаете с туалетом. Да, ваше высочество. Как нам с Матвеем найти пресловутый обеденный зал? Или как это помещение называется? Я вас провожу. Возле дверей в мои покои уже ждал сынишка. Такой красивый в шелковой рубашке и черных брючках. Ну прямо маленький принц. Немного обнимашек, расспросов. Почистил ли зубки? умылся ли по-нормальному. И мы с Анной отправились в тот самый обеденный зал.